Глава 49. Леон любил Зою, но лишь до тех пор, пока она не растоптала его надежды. Выли мазут в прозрачную воду, и она покроется тёмной плёнкой, под которой ничего чистого уже не увидишь. Когда Зоя была беременна, Леон мечтал о счастливой семье втроём. Он ждал появления Леры, а внутри зарождалось тонкое и трепетное чувство отцовства. Леон представлял, как будет катать маленькую Леру на плечах, а Зоя будет смеяться и целовать их в щёки. В нём рождались мужество, решительность и твёрдость. Он будущий отец, будущий любимый папа и лучший муж, оберегающий двух своих девочек. Но этот трепет ожиданий постоянно омрачался настроениями Зои. «В следующем году у нас большой концерт. Я не смогу пропустить это мероприятие!» Она укладывала свои кудряшки, стоя перед зеркалом в прихожей с уже выступающим животом. «Поедешь на концерт? Что-нибудь придумаем». «Ну да». Она беззаботно пожала плечами, подкрасила губы и вышла из дома, не забыв свой главный инструмент – скрипку. Леон уже тогда чувствовал, что Зоя не готова к рождению ребёнка. Она старалась не говорить об этом, а он терпеливо ждал, когда инстинкт материнства – «Разбудит её!» «Зоя, ты же понимаешь, что как прежде уже не будет!» «Что ты хочешь сказать?» «У нас родится дочь, твоя и моя, понимаешь?» «Она будет похожа на нас, маленькая такая, с кудряшками твоими!» «Очень просто тебе говорить!» «У тебя нет изжоги, и ты не таскаешь этот огромный живот!» «И Леон, ты же понимаешь, что мы не должны быть зациклены только на ребёнке!» «Мы продолжаем жить!» А ты только об этом и говоришь, как будто других тем у нас больше нет. Я не буду бросать музыку. Репетиции, концерты — это то, чем я живу. Если будет нужно, мы наймём няню». Каждый диалог с Зоей раздражал Леона. Она вбивала в него гвозди за урядность их совместной жизни и непримечательности предстоящего события до тех пор, пока Леон не убил в себе трепет своих ожиданий. Это было начало августа, Самое жаркое время. Зоя долго готовилась к выступлению, ведь это был один из больших концертов. И не в малом зале, и даже не в большом. Концерт проходил в органном зале, расположенном в культовом месте, историческом соборе, хранившем в себе дух далёкого прошлого. Здесь не приходилось даже ставить кондиционеры. Стены собора хранили прохладу в любую жару. Зоя с группой уже были на сцене. Она заметно выделялась из оркестра. Её роскошное чёрное платье с пышной юбкой было настоящим произведением искусства. Многослойные складки сетчатой ткани, посыпанные нежными блёстками, тщательно скрывали её живот, а полупрозрачный кружевной топ деликатно обрамлял её плечи и грудь, подчёркивая её молодость и элегантность. Она оглядела зал. Он был полностью заполнен как туристами, это было видно по их одежде, так и местными жителями, ценителями органной музыки. Лица людей пребывали в некотором напряжении и были обращены в сторону сцены, все ждали начала концерта. Атмосфера завораживала. Внезапно Зою настигла неожиданная боль внизу живота. Сквозь зубы она пробормотала себе под нос, что перенервничало, ведь всё должно быть в порядке. Дирижёр Виталий Капинус... Сделал предупредительный жест. Лица людей застыли. Подняв смычок, Зоя прикоснулась к первой струне. Полилась музыка. Первые звуки были словно тихий и нежный шёпот. Они распространялись по залу, наполняя души людей теплом. Капинус совершил несколько жестов, понятных лишь музыкантам, и музыка резко обрела большую силу. Зоя отдавалась скрипке, она сливалась с ней и будто стала одним целым с этим инструментом, а каждая нота заменяла ей собственный голос. Капинус добавил мощи, и Зоя почувствовала очередной приступ схваток. Теперь она поняла, что это не игра нервов. Она продолжила играть и чувствовала, как толчки становились всё более и более интенсивными. «Почему именно сейчас?» Она пыталась справиться с несправедливостью и не потерять связь с музыкой. Сердце забилось часто. Зоя не могла сорвать концерт. Она как могла пыталась справиться с физической болью, которая начала оседать густым илом в её теле и пыталась опустошить её. Зоя понимала, что схватки только усилятся, но к этому она была совершенно не готова. Низ живота снова предательски напомнил о предстоящих родах, и Зое пришлось прикрыть глаза от разрывающей боли. Она выдохнула и приказала себе терпеть. Она играла, она играла, как в последний раз. Капинус прищурился. Он понял, в чём дело, в отличие от Леона, сидящего в зале. Возможно, потому что он просто находился ближе к Зое и смог считать по её лицу, что сейчас что-то происходит. Капинус свёл оркестр на минимальные тона и вскоре прекратил выступление, обернувшись к зрителям с поклоном. Он спешно подошёл к Зое, взял её за руку и шепнул «Попрощайся». Тогда и Леон понял, в чём дело. Он, проталкиваясь с середины зала, задевая колени других людей, вбежал за кулисы. «Сюда посторонним нельзя!» – охранник загородил вход. Зоя, моя жена, она беременна и может сейчас вам тут родить. Ошеломленный охранник развел руками и, не произнеся ни слова, пропустил Леона. Он мчался по лабиринтам коридоров в поисках Зои и в одной из гремерных нашел ее. Зоя держалась руками за низ живота, пытаясь стерпеть режущую изнутри боль. 36-я неделя беременности. Скорая палата. Медсёстры, врачи, родзал, крик. Она никогда не забудет этот крик. Крик, наполнивший её отчаянием и ненавистью. Кормить нужно каждые три часа. Какая хорошенькая девочка. Пупок нужно обрабатывать зелёнкой. Вы теперь мамочка. Ей всё резало слух. Зоя не брала Леру на руки. От этого наливалась грудь и появлялось молоко. Малышка постоянно плакала и хотела есть, но Зоя была непоколебима. Она оставляла девочку в специальном прикроватном лотке для новорождённых, пока не приходил кто-то из персонала. «Я не могу кормить её грудью, мне больно. Вы можете принести ей смесь?» «Мы поможем, мамочка, у вас всё получится. Консультант по грудному вскармливанию подойдёт к вам в палату». Юная медсестра улыбалась Зое. «Нет, принесите смесь!» И я хочу поговорить с врачом, чтобы остановить молоко. Всё было как во сне. В страшном сне Зои. Она больше не принадлежит только себе. Хотелось плакать, рыдать, уйти, убежать из этого места. Но больше всего ей хотелось вернуться на сцену, соединиться с музыкой и больше ни о чём не думать. Выдержав три каторжных дня, она дождалась выписки. Леон забрал их с дочерью домой. Переступив порог своей квартиры, Зоя понимала, что даже не знает, что делать с этой маленькой девочкой. Она всегда была организована и собрана, но только не сейчас. Забота о ком-то другом приводила её в ужас. Лера уснула в своей одиноко стоявшей кроватке, а Зоя ушла в спальню и, укутавшись в тёплый плед, закрыла глаза, сон не приходил. Резкие образы страха материнства не давали покоя и вызывали чувство страха и бессилия. Ей казалось, что это конец. Как только она начала проваливаться в сон, её разбудил громкий плач. Зоя с раздражением подскочила и с вырвавшимся изо рта рыком влетела в комнату. «Иди отдохни, я покормлю». Девочка была у Леона на руках, но не переставала плакать. «Ты слышишь? Она неправильно плачет! Слышишь её ноты? С этим ребёнком что-то не так!» «Это с тобой что-то не так, Зоя! Иди!» «Ты что, не слышишь, Леон? Её нужно показать врачу! Да сделай уже что-нибудь с ней!» Она закрыла уши ладонями и вышла из комнаты. Леон понимал, что с Зоей что-то происходит, нужно было срочно принимать меры. И спустя уже несколько дней её поместили на лечение. Леон прокручивал в голове эти воспоминания, больше похожие на страшные сны, которые, впрочем, снились ему не раз. Он не мог поверить в то, что Зоя могла вернуться, и сейчас он решил любыми способами узнать это.